Разве вынесу я разлуку с тобой? Завтра же увезу тебя в мой у и будем там наслаждаться счастьем. На завтра пришёл Лижу. Сегодня счастливый день, сказал он. Можно подарить девчонку Люйбу. Люйбу мне все равно, что родной сын возразил Дон Джо. Я не могу подарить ему Дяо Чань. Передай ему, что наказывать его я не стану, и успокой ласковыми словами. На проводы Дунь-Джо в мэй собрались все сановники. Коляска уже была далеко, а Люй-Бу с невыразимой грустью все еще смотрел ей вслед. Вдруг он услышал позади себя голос. «Почему вы не поехали с ними, а стоите здесь и вздыхаете?» Люй-Бу оглянулся, увидел Ван Юня и, охваченный отчаянием, обо всем ему рассказал. Старый злодей сделал ее своей наложницей и ни на минуту от себя не отпускает. Притворившись, что ничего не знает, Ван Юнь топнул с досады ногой. «Не думал я, что он совершит такой скотский поступок. Зайдемте ко мне поговорим». Ван Юнь провел люй и Бу в потайную комнату, угостил вином, и они стали беседовать. «Дун Джо обольстил мою дочь и отнял у вас жену», — в гневе произнес Ван Юнь. «Он опозорил нас! Мы станем посмешищем всей Поднебесной!» «Клянусь, я убил бы злодея и тем самым...» «Смыл бы свой позор!» — вскричал Люй Бу. «Но не станут ли меня за это осуждать потомки? Ведь Дун Джо — мой названный отец!» «Вы из рода Люй, а он из рода Дун!» — с улыбкой промолвил Ван Юнь. «И потом он намеревается убить вас!» «Какой же он вам отец!» «Восстановите ханьский дом!» и вы прославите себя на века, как верно подданный. Если же станете помогать Дун-Джо, прослывете изменником. «Я принял решение и, клянусь, не изменю его», — сказал Люй-Бу, обнажил меч, уколол себе руку и поклялся на собственной крови. Вам Юнь...» После ухода Люй Бум призвал к себе доверенного государева-советника Шесунь Жуя и инспектора столичной области Хуан Ваня на совет. Шесунь Жуй надо бы послать гонцам в Мэй У к Дун Джо с государевым указом и пригласить его во дворец на совет. Люй Бу спрячет у ворот дворца латников. Мы приведем туда Дунь Джо и убьем. Дунжо решено было отправить Лису, который затаил против Дунжо зло за то, что тот не повысил его в чине. На следующий же день Лису с десятью всадниками отправился в Мейу, привез Дунжо, государив указ и промолвил: Сын неба созывает всех сановников, чтобы объявить им о своем решении отречься от престола, в вашу пользу. Главный блюститель церемоний Ван Юнь уже приказал строить алтарь для отречения и теперь ждут только вашего приезда. Дунь Джо возликовал и в тот же день отбыл в столицу. Он вышел из дворца, сел в коляску и в сопровождении охраны отправился в путь. Не проехал он и тридцати ли как у коляски сломалось колесо. Дунь-Джо пересел на коням, проехал еще 10 ли, но тут конь под ним захрапел, заржал и перекусил у дела. — Что бы все это могло значить? — обратился Дунь-Джо с вопросом к лису Это значит, — отвечал лису что вы... «Займете ханский престол и все старое смените на новое? Будете ездить в нефритовой коляске и восседать в золотом седле?» Дунджо поверил его словам и обрадовался. На другой день пути неожиданно поднялся сильный ветер,